Новая волна закованных в рыжую броню пауков выплеснулась в развороченный тоннель, на ходу видя шквальный огонь из лазерных установок. Яркие лучи вспарывали шипящий воздух, давно уже ставший раскаленным от бешенства бушующих повсюду боевых энергий, и вонзались в перепаханное до неузнаваемого состояние стенные переборки, швыряясь брызгами расплавленного металла. Огневая подгруппа синхронно метнула в противника плазменные гранаты, и тоннель содрогнулся от мощного взрыва, тотчас закипая жидким огнем. Засада отработала огнеметами. Тринадцатый двумя короткими выстрелами уничтожил пару облитых бурлящим напалмом пауков, выскочивших из огненного месива, и сменил позицию. В точку его бывшего местонахождения немедленно ударилось десяток лучей. Откуда-то сверху пришел образ. Чебурашка пикировал на задние ряды инцев, готовясь сплюнуть гранату. Мощный ультразвуковой удар сотряс кишащий пауками тоннель, и барабанные перепонки резануло острой болью. Еще один взрыв подбросил пол, словно стремясь встряхнуть залегших людей и атакующих воинов инсектората, и 13 тринадцатый вжался в залитую дымящейся кислотой поверхность, болезненно тряся головой. «Если выживем, надо что-то с этим делать. Эволюция фильтров ультразвуковой завесы не успевает за развитием способностей команданты». Алекс рывком оказался на ногах, выстрелом в упор разнес еще одного горящего паука и взялся за плазма-ножи. Запредельный выброс энергии сотен плазменных ударов и бесконечных очередей кинетических автоматов не мог уничтожить всех инцев, рвущихся к руководящей паутине линкора. Их здесь слишком много, и большинство из них есть часть идеального паразита, стремящийся разорвать на куски полсотни спецназовцев. Штурмовые подгруппы смешались с цинцами в рукопашной, и стрелки перенесли огонь в вглубь тоннеля. Если постоянный приток воинов инсектората не удается прервать, то необходимо хотя бы проредить его, чтобы туда, где вихриплазменных клинков перемалывали рыжие тела, добралось меньше солдат противника. Порабощенные явно проигрывали в мастерстве затянутым в черную броню людям, и паразиту никак не удавалось восстановить контроль над линкором. «Что-то ты погорячился, о великий глист-прародитель!» Тринадцатый поднырнул под удар боевых секаторов и мощной атакой лишил открывшегося паука сначала ближайшей пары ударных конечностей, а затем и головного мозга. пана захватывал паучков, а как ими пользоваться, не поинтересовался. Он мгновенно сменил ножи на пистолет и вскинул смертоносное оружие. Веерный огонь разметал на дымящейся обломке троих инсов, пытающихся зайти в тыл третьей двойки, ведущей рукопашный бой у позиций огневой подгруппы. Низкий гул симбионтов, едва доходивший до края сознания, безошибочно сообщал о том, что на всем этом линкоре нет и десятой части непорабощенных живых существ. «И зачем тебе столько пауков?» — продолжал удивляться Алекс, броском уходя следующие тройки противников. Он вышел из переката, расстрелял в упор ближайшего инца и вновь схватился за рукояти плазма ножей. «Ты что, хороводы из них вокруг планет водить собрался?» Тринадцатой серии молниеносных ударов разрубил обоих врагов сразу. «А ведь хреново из тебя, боец, Глистушка ты наш. Настоящие-то воины инцев, ребята суровые, для рукопашного боя рожденные. И таких ошибок в технике, тактике и рисунке боя не позволяют ни себе, ни другим». Алекс резко сместился влево, пропуская воина мимо себя и мгновенно оказался у него за спиной. Тот попытался нанести удар задними секаторами, но промахнулся по неуловимо быстрой мишени и в следующее мгновение, сияющее хирургическим белым светом кромко-плазменного ножа, вспороло ему затылок, выжигая мозговые ткани. «Есть контроль над системой самоликвидации», – прозвучал в эфире доклад офицера экспертной группы. «Можем начинать инициацию кварковой реакции». «Начинайте!» Тринадцатый прорубился к третьей двойке своих бойцов, споров 4 закованных в рыжую броню шейных отдела. Несколько порабощенных бросились на него, но в паре шагов споткнулись и рухнули без сознания, попав под излучение симбионтов. Командующий на ходу всадил в головы скручившихся инцев плазменные заряды, пока тени пришли в себя, и вступил в схватку с воинами инцев, пытающимися зайти третьей двойке в тыл. В коротком промежутке между двумя атаками он скользнул глазами по кипящей яростью схватки. Порабощенных с каждой секундой становилось все больше. Современный боевой тренажер-имитатор воина инцев, и тот ведет себя в бою гораздо эффективнее, а настоящие пауки умеют в ходе поединка подбросить сюрприз другой. Если бы не количество, близко и едва ли не к бесконечности, порабощенных можно было перебить. Но они дохнут сотнями, а их численность все растет. Бесконечно мы тут не продержимся. Необходимо уходить. Пока еще есть шанс. «Сколько у нас времени?» Вопрос командующего адресовался экспертной группе. «22 минуты», — ответил эксперт. «Устанавливать большее замедление я бы не рекомендовал. Слишком возрастает риск, что противник сумеет среагировать». Эксперт был прав. Хоть после порабощения жертвы-паразита и теряли какую-то часть знаний, они все еще умели довольно много чего нельзя давать им шанс отсрочить подрыв кваркового заряда. Эта операция и без того далась нелегко. Потери составили почти половину личного состава. Когда вампиры внезапно свернули поля преломления прямо в центрах построений кластеров тяжелых линкоров противника, порабощенные растерялись от неожиданности и упустили драгоценные секунды. Десантные корабли устремились в атаки И спустя считанные мгновения черные узловатые силуэты людей уже высаживались на две с лишним сотни флагманских линкоров, возглавлявших кластеры главных калибров второй волны атакующих. Эту операцию разрабатывали долго и тщательно, посекундно выверяя возможные варианты событий. Весь личный состав спецназа, 30 тысяч бойцов, погрузился на вампиры и затаился в режиме невидимости в секторе, наиболее благоприятном для выхода вражеской армады в реальное пространство. Наиболее сложной частью оказалось сближение с линкорами инсов, имеющими систему самоликвидации на основе кварковой реакции. В составе высадившейся в системы безымянной армаде идеального паразита таких оказалось более тысячи, но все они являлись флагманами крупных флотов и находились на огромном удалении друг от друга. Пробраться к ним через плотные океаны вражеских кораблей, да еще под полями преломления, когда скорость вампиров очень невелика, оказалось сложнейшей задачей. Пилоты выполняли маневры с ювелирной точностью, более четырех часов подползая к намеченным жертвам. Но полностью избежать потерь не удалось. В некоторых участках космоса плотность формации противника оказалась настолько велика, что вражеские машины сталкивались с невидимыми вампирами, и пилотам приходилось мгновенно переходить на максимальную скорость, уходя от бросающихся на них со всех сторон истребителей Альянса. Из потерявших поля преломления машин дойти до цели удалось лишь паре десантных кораблей. Плотность огня, мгновенно сосредоточенного врагами на вампирах, была колоссальной. Но основная масса машин смогла добраться до своих жертв незамеченной. И в самом сердце боевых порядков противника началась инфильтрация спецназа на флагманские линкоры кластеров главного калибра. Человеческие бойцы в жестокой бескощадной кровавой сечи пробились к командным отсекам паучьих линкоров. И в этот момент идеальный паразит понял, в чем состоит замысел людей. Офицеры экспертной группы только приступали к взлому систем самоликвидации линкоров, а опомнившиеся порабощенные уже бросили на спасение флагманов все свои десантные силы, что только имелись в зоне досягаемости. С тех пор потоки солдат противника не ослабевали ни на минуту. Идеальный стремился предотвратить подрывы любой ценой, не жалея сил. Отряды спецназа оказались блокированы у командных отсеков и вели тяжелые бои с многократно превосходящими силами вражеского десанта, со всех сторон прибывающими к захваченным линкором Если бы незаметное падение боевого мастерства, сопутствующее порабощению, удержать натиск захваченных паразитом десантников противника не удалось. «Коробочка-1, я 13-й», вышел в эфир командующий. «Есть связь с Тайпаном?» — Откликнулся пилот. — Связь установить не удается. В десяти тысячах километров от нас рэп-группировка противника численностью миллионов полтора вымпелов. Не могу пробить блокаду, их слишком много, не хватает мощности. Вокруг точки касания ходят три формации истребителей. Тут долго не простоять, меня скоро обнаружат. Поторопитесь. — Внимание отряду! Закат! — 13-й мысленно позвал Чебурашку. «Че, начинаем отход. Возвращайся. Поможешь поставить ловушку». «Повторяю всем закат. Отходим к коробочке. Под группом прикрытия. Заградительный огонь». Несколько секунд спецназ поддерживал максимальную плотность огня и яростно объяснующиеся боевые энергии превращали в кипящий огонь, раскаленный газ и бурлящие потоки жидкого металла. Все, до чего могли дотянуться. Трехметровые в толщину стены и переборки командного отсека и примыкающих к нему тоннелей, изувеченные многочасовым боем, не выдерживали запредельных нагрузок и лопались, обрушиваясь в конструкционные пустоты гигантского корабля, либо выламываясь в стороны соседних отсеков. Повсюду рвались гранаты, шипели плазменные разряды, свистели кинетические боеголовки и сверкали ливни лазерных лучей. Контрольные датчики защитных полей бронекомбинезонов пламенели тревожной индикацией горнили горниле всепожирающей смерти гибли сотни вражеских десантников, но потоки атакующих порабощенных не ослабевали. Несколько раз спецназ начинал отход, но вываливающиеся прямо из эпицентров разрывов отряды противника бросались в рукопашную, и приходилось останавливаться, чтобы в яростной рубке сбросить с себя прорвавшихся врагов. «13-й я, клинок 11», – зазвучало на чистоте отряда. «На пути отхода к точке касания противник устанавливает тяжелое вооружение». Со стороны седьмого плетения к нам двигаются порядка десяти кластеров десанта. Точнее определить не могу, испытывая мощное противодействие. Второе плетение свободно полностью. «Ловушка, «Ловушка!» — злобно оскалился командующий, отражая серию ударов, навалившихся со всех сторон инсов. «Пойдем по седьмому». Он рассек надвое голову ближнего воина, стремительным движением сменил нож на пистолет, расстрелял в упор паука, прыгающего ему в область головы, И вновь перехватил клинок. «Идем сколько сможем. Потом взрываем переборку и уходим по шестому. Работай, одиннадцатый». Плазменная кромка вспорола еще одну паучью голову. «Принято», — откликнулся боец, и подкруппа обеспечения устремилась по одному из широких радиальных тоннелей, на бегу подготавливая накладные заряды. Прямо над головой мелькнула серая молния, и жестокий ультразвуковой удар пронзил барабанные перепонки раскаленной спицей. Внутренняя поверхность шлема тихо завибрировала, активируя медицинские микросегменты, плынувшие из носа и ушей стройки крови иссякли. Острая боль быстро сменилась ознобом, симбионты приступили к регенерации. Хаотично мечущийся под потолочными сводами мышонок продолжал бить мощнейшими вибрациями, и ближайшие ряды потеряли координацию движений. Пауки впадали в конвульсии, наталкивались друг на друга и, напирающие сзади ряды, сталкивались с передовыми воинами, создавая свалку. Спотыкающиеся люди, превозмогая боль, рвущую нервы даже через ультразвуковую завесу максимальной плотности, неровным шагом отступали в тоннель, отшвыривая от себя диски мин-ловушек. Многие шли, поддерживая друг друга, кого-то тащили на себе, отстреливаясь на ходу. «Слишком много раненых». Тринадцатый с ненавистью рванул из-за спины автоматы длинной очередью дважды перечеркнул вяло шевелящуюся паучью массу, раскинувшуюся перед ним, словно море. «Медленно идем. Очень медленно. Че, держи их, сколько сможешь!» Он срывал с боевой подвески мины, разбрасывая их по тоннелю и лепил к клочьям обгоревшей паутины плазменные гранаты, устанавливая их в режим обратного отсчета. «Надо выиграть хотя бы две минуты, иначе пауки не дадут нам идти». Отряд спецназа отошел на 100 метров, когда из глубины заполненного пауками пространства ударили мощные лазерные лучи. Инцы подтянули тяжелые лазеры и издали накрыли огнем недоступного для ближнего боя мышонка. Сознание обожгло острой болью, поток огня был настолько плотным, что Чебурашка получил сразу три прямых попадания. Пробитая насквозь серая тряпка рванулась вслед за людьми, но вражеские стрелки уверенно захватили цель – и лазерные иглы вновь проткнули залитый кроваво-красным освещением полумрак оплавленного тоннеля. Мышонок получил еще два попадания, по инерции пролетел мимо тринадцатого и рухнул на пол. Алекс на бегу подхватил дымящуюся серую тряпку и сунул ее в расплывающийся на грудной мышцы разрез бронекомбинезона. Холодная тельце от чебурашки вцепилась в кожу, словно пронзая сотнями зазубренных ледяных иголок, и команданты прислал извиняющийся образ. Он не специально, просто очень уж больно. Все правильно. 13 Тринадцатый отверг извинения. Восстанавливайся быстрее, Че. Твоя помощь еще пригодится. Мы залезли в самый дальний флагман второго эшелона армады противника, и так просто нам отсюда выбраться не дадут. Энергоглист в бешенстве, а когда его порабощенные доберутся до руководящей паутины, эмоции у нашего энергичного приятеля прибавится Взломать блоки, установленные экспертами на входе в систему самоликвидации, Не так-то просто. Тут нужны настоящие творящие, а на флагманах порабощенных таковых нет».